Глава тридцать четвертая Борис Что вообще происходит? Только эта мысль лепилась в голове, пока я смотрел на свою живую спящую жену. Милена здесь? Как? Сажусь на корточке перед вмиг заснувшей девушкой и не перестаю улыбаться. Я знал, что ты меня еще удивишь. произношу, смотря в родное и такое любимое лицо. Растрёпана. Короткие пряди касались подбородка, делая девушку такой юной. Вспомнил про косу, присыланую в качестве презента. Они за всё ответят, родная, вот увидишь. На правой щеке видна кровь, впрочем, как и на шее, груди, руках. Что произошло? Борис Вдруг раздался крик Люка, а потом он и сам влетел в комнату. Так мне и привиделось, она реально тут. говорит и смотрит на спящую девушку. Борис, но ты сказал, что твоя жена в плену. вдруг спросил подошедший стальнойв Игорь. Так и было, но чёрт, я не знаю, что сказать. И это была правда. Как девушка приехала, А может её кто-то привёз? Люк, Милена сказала про мужиков в машине. Приведи, попросил друга, и у него так вытянулось лицо. Она ещё и с мужиками сюда приехала в таком виде, что касается этого, и чего я так торможу? С этой девушкой всё из головы напрочь вылетает, особенно после такого эффектного появления. Если бы не другие люди, которые тоже замерли и с неверием смотрели на вошедшую девушку, думал бы, что брежу и ещё бы столько не спать. И вот мой ангел спокойно идёт к бару и улыбается. Точно мираж или привидение, но нет. Вызовите врача, приказываю своим парням, а сам сажусь рядом и быстро осматриваю девушку. Откуда столько крови? Шок по поводу внезапного появления прошёл, включилась трезвая голова. Руки целы, не считая пары царапин. Шея ключица, на голове рассечена бровь, но не более. Сын, это не её кровь, произносит отец, садясь рядом. Вижу. Так, простите, но я её уношу. Зоя, за мной. подхватываю жену и делаю несколько шагов из комнаты, как вспоминаю про гостя. Чёрт. Игорь Петрович, вы не не стоит, Борис, я вижу, что происходит. Иди и позаботься о девушке. Мне она всё же тоже важна. И знаешь, если у вас есть пустые комнаты, то ни слова больше, Артём, размести всех гостей. Слушаюсь. И только поднимаясь по лестнице, До меня стал доходить смысл слов, сказанных гостем. А почему она ему важна? Взглянул на успящее личико на малышке и понял, что никогда не перестану я ею восхищаться. Сколько же ещё тайн скрыто в ней, а сколько она преподнесёт сюрпризов. Зайдя в нашу спальню, направился к кровати. Принеси ей вещи, надо переодеть. Порашу Зою, которая испуганно смотрит на подругу, до да губы поджимает. Слабенькая нервами, но ничего. Поживёт у нас годик другой и адаптируется. С ней ведь всё хорошо. Не знаю, но алкоголь им от неё несёт знатно. Этот момент я подметил ещё внизу. Почему она опела? С кем? Эти мысли не давали покоя, пока я укладывал девушку на кровать. Милена позвал жену но она лишь отмахнулась от меня и перевернулась на бок. Очень интересно. «Готова. Я ее раздену, или ты?» Помощница Милены уже стояла рядом с ночной сорочкой. «Я все же муж. Обязан снять свадебное платье с жены». Как бы это ни звучало смешно, но именно так и получается. Не так я представляла этот момент. «У вас и правда все вверх дном». тут не поспоришь. Думаю, Милена не будет против, если мы избавимся от этого наряда. Поэтому я нагло его разодрал, а потом аккуратно стянул, подмечая каждую садину и синяк. Благо их почти не было, а то бы я именно сейчас пошёл и прибил немца. Жена не проснулась и в момент одевания. Пусть отдохнёт. Завтра всё спрошу. Через 10 минут явился врач, который сразу начал осмотр и сбор анализов. Обещали уже утром сказать, пичкали чем девушку или нет. Также мне указали на следы от уколов, их было больше 10. Гнев колокотало в груди. Кто посмел? После осмотра Зоя попросила разрешения обмыть малышку. Всё же слишком много крови на ней было, понять бы чьей. Хорошо, начинай, а я потом тебя заменю. соглашаюсь с ней лишь потому, что заглянул в люк и сказал, что мне обязательно надо спуститься. Понимаю, что не ради шутки меня пытаются оттащить от жены, поэтому соглашаюсь. Зоя подошла с миской и полотенцем и начала аккуратно обтирать лицо и руки. Я довольно кивнул и нехотя ушёл. Ничего, сейчас всё быстро решу и вернусь к своему ангелу. Слишком долго я был вдалике. Первое, что я увидел, зайдя в зал, Это два сонных тела на полу. И спрашивая, указывая на незваных гостей, Люк довольно улыбнулся и подошёл ко мне. Знакомься, Харис Крейфорд и Милтон Фокс, наши похитители. И столько торжества в голосе. Это те самые, которые вели с нами переговоры. Теперь я понимаю забавность ситуации. Именно. И вот ещё. Люк открывает ладонь и показывает четыре дротика, произведенные в нашей лаборатории. «Откуда они?» «Из них достали. Думаю, твоя жена постаралась. Но, Борис, этих пуль у нее точно не было, а значит...» «Значит, наша разработка была и у Льюиса. Этот гад купил мой особый товар. И именно мою разработку использовали против Милы. На ней с десяток отметин». прорычал, сжимая дротик. Люк, закрой продажи даже самым близким. Я не допущу больше таких ошибок. Как скажешь, Друк относится с пониманием. Спасибо. Есть мысли, что случилось? Их можно разбудить. И указываю на тела, которые сладко сопят. Бедняги ещё не знают, куда попали. Соревнование окончено. А значит, руки теперь у меня свободны, и я оправя тамстить так, как хочу, и как эти гады заслуживают. Надо бы Илью и сообрадовать, а то сидит себя в комнате и лекует. Ничего. Сейчас я с него всю спесь собью. Наши уже ищут антидот. Но сыворотка должна ещё подействовать, а это полчаса минимум. Будешь ждать? К чёрту. Нет. Сам допроси. И не трогайте меня до утра. И да, немцу ничего не говорите. Хочу завтра сам всё ему показать. Уже предвкушаю, увидите его лицо, когда он увидит живую и здоровую Милену. Потом можно и добить новостью, что он проиграл по всем фронтам. Иди, сынок, произносит отец, подходя ближе. Ты так долго её ждал, а с этими делами мы и сами справимся. Спасибо. Благодарю всех и быстро ухожу в спальню. Зоя как раз вышла из ванны с миской чистой воды, как я её перехватил. Дальше я сам. Можешь быть свободна. Говорю, забирая полотенце. И только двинулся к постели, как девушка произнесла. «Борис, она вас звала во сне?» Сердце замирает, и довольная улыбка расползается по лицу. «Хорошо. Спасибо». Благодарю, подходя к жене. — Вы только аккуратно. Судя по сказанному, она не лучшего мнения о вас. А вот это неожиданно. И словно в подтверждении ее слов малышка пробурчала. — Грома в тормоз. И как тут не улыбнуться? — Дурак, где шляешься? — Опять бурчит моя любимая зазноба, и мне хочется смеяться. Всё напряжение, которое сковывало меня все эти дни, вмиг отпустило, и на сердце стало спокойно. Вот вижу её такую нежную и вредную и понимаю, что больше ничего не надо. Вот он, мой кусочек рая и спокойствия. Родная моя, госпожа моего сердца, шепчу девушке, поглаживая по коротким волосам и белой щеке. Люблю Шепчет жена, так и не открывая глаз. И я люблю, отвечаю, обнимая хрупкое тельце. Больше не отпущу, никогда. И тут мне приходит странная мысль, которая кажется самой правильной и нужной. Мы обвенчаемся, мой ангел, и ты будешь со мной даже после смерти. Нас никто и никогда не разлучит.